Глава 11. Маленький Египет. Эпиграф. Умею удерживать только ушедших. Дидье Ван Кавелер. Рыба, любовь. Астория, северо-запад Квинса, полдень. Вокзальная площадь была залита осенним солнцем. Алиса и Гэбриэл ринулись в толпу посетителей уличного рынка под стальной эстакадой надземной железной дороги. Пара, села в поезд на Grand Central, на Lexington Avenue сделала пересадку и вышла на Astoria Boulevard. На всё ушло всего 20 минут, но за это время произошла полная смена обстановки и впечатлений. Здания из стали и стекла сменились традиционными кирпичными домиками. Бьющая ключом энергия Манхэттена уступила место почти провинциальной неторопливости. В воздухе плыли упоительные ароматы оливкового масла, маринованного чеснока, свежей мяты. Прилавки были завалены жареными кальмарами и осьминогами, мусакой, шпажками с сувлаки, пахлавой, долмой в виноградных листьях, выпечкой с сыром фета. Вся эта вкуснятина не позволяла усомниться в том, что Астория исторический греческий квартал Нью-Йорка. "Вы хоть адрес знаете?" спросила Алиса Гэбрелла, видя, что он колеблется, в какую сторону направиться. "Я был здесь всего пару раз", стала оправдываться джазист. "Помню, окна квартиры выходили на Stainway Street". "Какое музыкальное название улицы", с усмешкой прокомментировала Алиса. Они проконсультировались у старичка, торговавшего говяжьим шашлыком с лавровым листом прямо с жаровни. Следуя его подсказке, они зашагали по длинной, обсаженной деревьями улице с домами, похожими на лондонские. Потом свернули на людную торговую артерию. Здесь собрался образцовый интернационал. Греческие продуктовые лавки соседствовали с вегетарианскими, японцы предлагали суши, корейцы свои острые кушанья. Все существовали в завидной гармонии. Настоящий гастрономический плавильный котёл в пределах одного-двух кварталов. На Стейнвей-стрит их встретила уже иная обстановка. Они словно перепрыгнули на противоположный берег Средиземного моря в Северную Африку. Вот уже несколько лет эти места зовут со маленьким Египтом или маленьким Марокко, объяснил Габриэль. Здесь Без большого усилия воображения можно было представить, что ты перенёсся в арабский мир, на традиционный рынок Каира или Маракеша. Улица пропахла вкусными запахами мёда и тажинов. Греческие таверны были вытеснены кальянными. Рядом с мечетью с золотым куполом располагалась халяльная мясная лавка. Дальше торговали мусульманской литературой. Вокруг говорили на смеси английского и арабского. По-моему, это здесь, сказал Гэбриэл, останавливаясь перед домом из коричневого камня с опускающимися рамами окон на первом этаже, которого трудился парикмахер. Вход в дом не был защищён кодом. Лифта тоже не было. Они быстро поднялись по лестнице на четвёртый этаж, где забрали ключи у миссис Чауч, владелицы дома, с которой созвонился Кенни. "Разве не шикарно", бросил Гэбриэл, входя в лофт. Холостяцкая гнёздышка Кэни под самой крышей оказалась просторным пустым дуплексом с железными балками вместо сплошных перегородок, намечавшими разделение на комнаты. Алиса осмотрела кирпичные стены, оценила высокие потолки и надраенный бетонный пол. Особенно ей понравилось окно от пола до потолка, из которого открывался завораживающий вид на Гудзон. Она целую минуту любовалась рекой, прежде чем бросить свой рюкзак на широкий стол из массива дуба, окружённый блестящей железной скамьёй. Рядом стояли два разномастных кресла. Смертельно устала, пожаловалась она, падая в кресло. "Знаете что? Наберу-ка я вам ванну", заявил Габриэль. "Не поняла. Нет, не стоит. У нас есть чем заняться, кроме..." Но джазист, не слушая возражений, уже отправился на второй этаж. Алиса вздохнула и долго сидела неподвижно, утопая в подушках и не в силах шелохнуться от усталости. Ей требовалось время, чтобы оправиться от стресса и хотя бы чуть-чуть передохнуть после напряжения, последовавшего за пробуждением посреди парка, в которое сейчас почти невозможно было поверить. Почувствовав себя капельку лучше, она встала, нашла в кухонном шкафу чайник и налила в него воды. Пока чайник закипал, Алиса гуляла по гостиной, машинально читая на корешках книг на полках фамилии авторов. Гарри Крус, Хантер Томпсон, Треванян. Низкий столик был завален журналами. Стены увешаны абстрактными и минималистскими картинами. Полное света и воздуха жилище успокаивало ещё и цветовой гаммой, бесконечными переливами светло-серых и бежевых тонов. удачным компромиссом между индустриальным стилем и скандинавской приверженностью древесным мотивам. Близость широкой реки, безхитрый аскетичный декор, сочившийся словно бы ото всюду мягкий свет, всё это вместе создавало атмосферу расслабляющей безопасности, кокон беззаботности. Алиса поискала глазами компьютер, музыкальный центр, стационарный телефон. Но нет. Ничего этого здесь не было. Зато на крючке для ключей, украшенном фигуркой скачущей в авесь опор лошади, поблескивали ключи от машины. Мустанг, предположила она, беря ключи. Вернувшись на кухню, она нашла в одном из шкафчиков генмаича. Японский зелёный чай с добавлением жареных зёрнышек риса и заварила себе целую чашку. У напитка оказался своеобразный вкус. Свежие нотки зелёного чая контрастировали с ароматом ореха и риса. Нет. Пить это было невозможно. Она выплеснула чашку в раковину и заглянула в стеклянный винный буфет рядом с холодильником. Хозяин лофта оказался любителем хороших вин, коллекционером калифорнийского пино нуар и отборных французских сортов. Благодаря отцу Алиса разбиралась в винах. В коллекции красовалась бутылка Шато Марго 2000 года, Шваль Бланд 2006, Монросс 2005. Она уже нацелилась на Сен-Эстеф, но отвлеклась на бургундское Латаж 1999 года из виноградника Романе Конти. Бесценный нектар, какого она ещё не пробовала. Отбросив все рациональные соображения, по которым к этой бутылке не следовало бы прикасаться, Она откупорила её, налила полный бокал и принялась наслаждаться ароматом. Оттенок граната, мощный дух с нотками розы, ягод и шоколада. Какой там чай? Вот что мне сейчас нужно. Она отпила бургундского, смакуя по отдельности каждый нюанс фруктов и пряностей, потрясающее ощущение на нёбе, тепло в желудке. Она осушила бокал и немедленно налила второй. Прошу внимания, мадам, ванна готова, громко доложил Габриэль Сантресоли. Вам налить? Что? Вы открыли бутылку, всполошился он наполовину, сбегая наполовину скатываясь по винтовой лестнице. При виде откупоренной бутылки из Кот-д'Ивуи он расверепел: Что у вас с головой, мадам, беспардонность? Знаете, сколько стоит это вино? Бросьте, Кейн, мне ваши нотации да лампочки. Хороша благодарность моему другу за гостеприимство, не унимался он. Уймитесь вам говорят, заплачу я за ваше чёртово вино. Чем? Думаете, вам хватит полицейской получки? За глаза. Кстати, вы не в курсе, у вашего приятеля есть автомобиль. Кенни, владелец старого драндулета, кажется, он выиграл его в покер. Как думаете, где он его держит? Понятия не имею. Прилив вдохновения. Погнал Габриэла к одному из окон и заставил высунуться в засыпанный гравием двор. Там вокруг центрального заасфальтированного островка было припарковано дюжина машин. Он прищурился, чтобы различить их модели. Похоже, это, указал он на белый Мустанг Шелби с двумя синими полосами. "Вступайте, проверьте", она бросила ему ключи. "Прекратите мне приказывать", ощетинился он. "Я не ваш подчинённый". Одна нога здесь, другая там, Кейн. Нам позорье нужна машина. А вы поторапливаетесь в ванную, моя старушка. Вам позорье нужно расслабиться. Если вы ещё раз назовёте меня старуш, договорить она не успела, Кейн выбежал, хлопнув дверью. Ванная на втором этаже примыкала к спальне, напоминавшей гостиничный номер. Алиса присела на кровать, открыла свой рюкзак, достала купленный телефон и извлекла его из пластиковой упаковки. К аппарату прилагалось зарядное устройство, гарнитура hands free и инструкция. Имелась также пластиковая карточка с серийным номером изделия. Она воткнула зарядку в сеть. На экране появилась иконка, из которой следовало, что у пользователя есть десятиминутный кредит. Алиса позвонила по номеру голосового помощника, потребовавшего ввести серийный номер. Затем пришлось ввести код зоны, в которой она намеревалась использовать телефон. Вспомнив слова Габриэла, она ввела 212, код Нью-Йорка. В следующую секунду пришла СМС с телефонным номером. Осталось ввести номер оплаченной карты, чтобы в её распоряжении оказалось 3 часа переговоров. Она позвонила Сеймуру на сотовый, но нарвалась на автоответчик. Перезвони мне на этот номер, как только сможешь, Сеймур, мне необходима помощь. Скорее, очень прошу тебя. Теперь можно было воспользоваться ванной, отгороженной от спальни дымчатым стеклом. Ванная была оформлена в стиле райтера 1950-х годов: полос чёрных и белых квадратиков, ванна на бронзовых подпорках, бабушкин умывальник, антикварные керамические вентили кранов, деревянные шкафчики с лепным орнаментом. Кейнс держал обещание. Под толстым слоем пены её ждала дымящаяся ванна с лавандовым ароматом. Странный человек. Алиса разделась перед наклонным зеркалом в чугунной раме и погрузилась в воду. От горячей воды у неё быстрее побежала кровь, раскрылись все поры, мышцы расслабились, боль в суставах сразу утихла. Она задышала полной грудью, охваченная чудесным чувством, что её колышет обжигающая целебная волна. и на несколько секунд полностью отдалась томному наслаждению. Потом зажала пальцами нос и окунулась с головой. Она успела زخмелеть от вина, её клонило в сон, она была близка к оцепенению. Голова наполнилась противоречивыми мыслями. Беспамятство было невыносимым. Она в очередной раз попыталась восстановить события прошлого вечера. Но нет. В памяти зияла чёрная дыра. Сначала кусочки мозаики складывались без труда. Бары, коктейли, подружки, паркинг на Авеню Франклина Рузвельта, возвращение к машине, зеленовато-синее освещение подземного паркинга, потом муть в голове. Подкашивающиеся ноги. Она как бы видит себя со стороны. Вот она открывает дверцу маленького Audi, вот садится за руль. Рядом кто-то есть. Райншу не получалось этого вспомнить. Из темноты выплывает мужская физиономия. Она силится различить черты лица, но они тают в перламутровой мгле. Внезапно поток воспоминаний уносит её дальше, в прошлое. Источник потока её душевная боль. Я помню. 2 года назад Воспоминание, вернее, сила воображения. 21 ноября 2011 года. Конец дождливого дня, медицинский кабинет моего мужа. Приём прерван телефонным звонком. Доктор Поль Малари, отделение полостной хирургии больницы Отель Дьо. К нам доставили вашу супругу, она в тяжёлом состоянии. Поль в панике хватает пальто. Что-то невнятно лепечет секретарша и выбегает из кабинета. Прыгает в старенькую Альфа Ромео Джульетту, оставленную, как обычно, прямо на тротуаре перед зданием кадастровой палаты города Парижа. Дождь превратил в кашу постановление о штрафе за неправильную парковку, засунутую как водится под дворник. Он включает зажигание, описывает круг по площади и сворачивает на улицу Бак. Уже стемнело, кончается мерзкий осенний день, заставляющий возненавидеть Париж. превращённый в ад, тонущий в метастазах угрюмых толп и нечистот. На бульваре Сен-Жермен машины больше простаивают, чем движутся. Поль трёт рукавом запотевшее лобовое стекло, тем же рукавом утирает катящиеся по щекам слёзы. Алиса, девочка моя, скажи, что это неправда. Узнав, что станет отцом, он был на седьмом небе. Поль только всего уже запланировал на будущее. Первые бутылочки, прогулки в Люксембургском саду, замки из песка на пляже. Первый школьный день, футбольная площадка в воскресном утром. Волшебные мгновения, растаявшие теперь без следа. Он отодвигает больные мысли, силится сохранить спокойствие, но эмоции берут верх. Его сотрясают рыдания. К боли примешивается ярость. Он уже по-детски скулит. Застряв на светофоре, Поль гневно бьёт по рулю кулаком. В голове продолжают раздаваться слова интерна, описывавшего страшную реальность. Не скрою, доктор, ситуация серьёзная. Проникающее ранение холодным оружием брюшной полости. Загорается зелёный свет. Поль срывается с места, резко сворачивает на выделенную автобусную полосу. Он не перестаёт спрашивать себя, как это могло произойти? Почему его жену, обедавшую с ним этим днём в бистро на улице Гизард, нашли с ноживыми ранениями в какой-то норе на западе Парижа, хотя она планировала отправиться во второй половине дня к акушерке готовиться к родам. В голову опять заползают жуткие картины. Алиса в луже крови, стремительные движения санитаров скорой помощи, медик сопровождающий, передающий из колёс эпикриз. Пострадавшая нестабильна, систолическое давление на 9 Пульс ускоренный, 100 ударов в минуту, конъюнктивы обесцвечены, показана венозная интубация. Мигает дальним светом, поли обгоняет такси, потом ещё одно, готов сделать левый поворот. Увы, бульвар Сен-Мишель перегорожен. Там митингуют. Он доскрипы потискивает челюсти. Только этого не хватало. Он опускает стекло, чтобы уговорить полицейских пропустить его. нарывается на каменную несговорчивость и уезжает обругав их последними словами На бульваре Сен-Жермен его пугает истерический гудок автобуса, который он чуть не подрезал, забыв включить поворотник Спокойнее. Экономьте энергию, она понадобится, чтобы спасти жену. Необходимо найти врача, способного творить чудеса. Он пытается вспомнить кого-нибудь в отель Дьо. Про лаворию? Нет, он в беша Журден. Этот в кошельне, зато очень многих знает. Вот кому надо звонить. Он лезет за телефоном в карман пальто скомканного на пассажирском сиденье, но там его не оказывается. Старая Джульетта минует узкий коридор улицы Бернарден и вылетает на архиепископский мост, он же мостик влюблённых. Ограждения с обеих сторон завешаны поскверкивающими в свете фонарей и фар замками, от крохотного до огромного. Поль, щурясь, включает свет в салоне и нашаривает на полу телефон, держа руль одной рукой. Когда он выпрямляется, его ослепляет свет фар. Прямо ему в лоб мчится по мосту пренебрёгший односторонним движением мотоциклист. Тормозить уже поздно. Поль выворачивает руль, чтобы избежать столкновения. Джульетту заносит вправо, ударяет о бордюр, швыряет на фонарный столб, потом она пробивает железное ограждение моста. Все Поль падает, уже мёртвый. Я помню, что в тот самый день, 21 ноября 2011 года, моя гордыня, моё тщеславие, моя слепота убили моего ребёнка и моего мужа.